Глава шестая. На улице давно глубокая ночь. А я сижу в своём кабинете и не знаю, что делать с свалившейся на меня русоволосой проблемой. И ведь обратно в родной мир её теперь не отправить. Она, не ведая, что творит, произнесла древнее заклинание, которое показывает предположительного суженного, но... Эта дурёха, видимо, что-то напутала, когда гадала, и заклинание не только показала, но ещё и привязала её ко мне прочной нитью судьбы. А если учесть, что я нахожусь не в её мире, Энгир, а в Астароте, то магия моего мира уже сработала отсюда, открывая к ней портал, потому-то девушку сюда и закинула. И проблема состоит в том, что именно из-за этой самой привязки я и не смогу отправить её обратно. И что тогда делать? Как сказать об этом на Ирин? Или, пока это возможно, всё держать в тайне и попытаться избавиться от привязки? Точно. Именно так и поступлю. Сперва освобожусь от Дарины, а потом, после свадебного обряда, сидя рядом с любимой у камина, расскажу ей всё. И мы вместе посмеёмся над ситуацией. Приободрённый такими мыслями улыбнулся. «Ну что, незваная гостья?» Шёпотом, чтобы не разбудить, обратился к бессознательной девушке. Сидя на подоконнике большого окна и глядя на Дарину. «Как с тобой теперь быть-то? Куда спрятать, чтобы Нарин ни о чём не догадалась?» Дарен раздался откуда-то голос. «Но «Ну чего ты голову-то ломаешь?» «Хок!» — улыбнулся. «Ты, как всегда, в курсе всех событий». «Ну так...» — отозвался он, проявляя себя. Это моя прямая обязанность, как духохранителя Академии Смерти. Передо мной появился бестелесый, полупрозрачный, мерцающий голубоватым светом дух в виде большого кота. «Так что ты можешь сказать о сложившейся ситуации?» — поинтересовался у него. Дух же, хмыкнув, материализовался в настоящего кота. Огромный, размером мне до колен. Длинная чёрная шерсть. Уши кисточки, ярко горящие потусторонним синим светом глаза и раздвоенным пушистым хвостом. Довольно выгнувшись и обнажив при этом острые когти на лапах, кот зевнул. А затем, пройдя по кабинету, запрыгнул в кресло магистра. Мое, между прочим, место. И только тогда ответил. «Знаешь, мне удивительно то, что ты сам еще не додумался до столь простого ответа». Он же лежит на поверхности перед самым твоим носом. Вопросительно выгнул бровь, складывая руки на груди. Магистр, но ведь всё так очевидно. Зачисли свою новую наречённую в эту академию. Она мне не наречённая, тут же возразил я. И как её зачислить, если в ней магии, что кот наплакал? Прости за каламбур. Ой, махнул лапой хранитель. Не страшно. Да, магии в ней мало, но... Он сделал многозначительную паузу. «Зачисли ее к артефакторам. Там магии много не нужно. Главное четко понимать, что и куда вплетать, и этому ее смогут научить на факультете артефакторики. Или зачисли ее к проклятийникам. Там и вовсе магия не требуется, они же проклятия все записывают и заучивают. Чертят схемы и учатся разбирать их на составляющие». Задумался над предложением Хранителя. Если учесть, что отправить девушку обратно в Ингирь я не могу, а спрятать не получится, то в словах кота имеется здравая мысль. так дарина будет и под присмотром, и когда подойдет время для разрыва связующей нас вместе нити, будет рядом. Ее не придется искать по всему Астароту. «Знаешь, Хок?» — довольно улыбнулся, поднимаясь с подоконника. «А ведь ты чертовски прав». «Я знаю, мяу». Мурлыкнул он, like no кивая. «Я всегда прав. Ты уж подумай, куда ее зачислишь, а затем девушку нужно заселить в общежитие Академии. Выдать новую форму, учебники и снабдить всем необходимым. Ну, ты и сам все это знаешь». «Ну, к проклятийникам я ее зачислять не стану», — уверенно заявил, подходя к столу и ища нужные бумаги. «Почему?» — удивился кот, спрыгивая с моего кресла и теперь снова становясь бестелесным духом. Потому что я понятия не имею, как долго провожусь с разрывом связующей нас нити. Вдруг это займет больше времени, чем я могу даже предположить. Ты же в курсе, что такого раньше не было. А вот она зато сумеет изучить проклятие. Мало ли что. А вдруг не получится отправить ее обратно в Энгир? Тогда она же до конца жизни и будет делать, что проклинать меня. А оно мне надо? Хранитель согласно кивнул, а затем задал неожиданный вопрос. «Скажи, а чем тебя не устраивает эта милая девушка в качестве твоей невесты?» Посмотрел на него, как на умалишённого. «А то ты не знаешь, что моя наречённая на Ирин. Я люблю её и жениться собираюсь только на ней. Она – идеальный вариант для меня». «Ой, Ли!» – усмехнулся кот, зависая над столом и глядя мне прямо в глаза. «Ты так в этом уверен?» «Конечно!» – без тени сомнения ответил ему. «И чем же она так идеальна, позволю узнать «Из древнего рода? Красива, умна, обаятельна, добра, щедра?» Протянул, пытаясь понять, куда вообще клонит Хок. «Думаю, все это вместе взятое». Кот снова кивнул, сощурив глаза с вертикальным зрачком. «Хорошо, согласен. Она из древнего уважаемого рода, красива, умна и умеет обаять любого. Но я также знаю, что она хитрая, коварная, злая и довольно жестокая личность, Даррен. Она не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели, а на данный момент её целью являешься именно ты. «Не говори ерунды», — хохотнул, отмахиваясь от слов кота. «Ты её просто не знаешь». «А ты будто знаешь», — скептически хмыкнул хранитель, приземляясь на край стола. «Ты знаком с ней всего пару месяцев». «И то вас познакомили ваши же предки. И вспомни-ка». Ты же до того дня, когда увидел Найрин, даже и слышать ничего не хотел о свадьбе. «К чему ты клонишь, Хок?» — прямо спросил у него. «К тому, что невеста твоя не так проста, как может показаться, Даррен. Носом чую, что она что-то замышляет. И братец у неё мутный какой-то. Не нравится мне эта парочка. Ты просто предвзято относишься к семье Эллар. Да и Леор, брат Найрин, не «вот не надо». Поднял лапу вверх, кот недовольно отворачивая мордочку. «Не нужно их защищать. Ты и сам чувствуешь, что этот белобрысый не невинный цветочек». «Он ходок, конечно. Жизнь свою проматывает, на магических дуэлях сражается, да и учится спустя рукава. Но это не значит, что он плохой и что-то замышляет против меня или моей семьи. Ты же в курсе, у нас имеется древний артефакт, который позволяет выявлять врагов. И семья Леор таковыми не является». «Ну...» — спрыгнул со стола хранитель, но так и не приземлившись на пол, зависая над ним. «Я тебя предупредил, а дальше думай сам. Но я бы на твоём месте не доверял этим...» — он недовольно поморщился наследником дома Эллар. «Ладно...» — махнув хвостами и, предая ушами, произнёс дух. «Ты уж с девушкой-то давай определяйся, куда она будет зачислена. А потом я перенесу её в свободную комнату в общежитии». Там как раз одна осталась. Правда, в ней бы ремонт не помешал, но, думаю, на первое время ей сгодится, а дальше будет видно. И он стремительно растаял в воздухе, словно его никогда тут и не было. Я же, сев на кресло, достал из нижнего ящика стола нужный фолиант и, вписав туда имя девушки, название её мира и факультета, на котором она станет учиться, поставил гербовую печать Академии Смерти. «Ну что, Дарина?» Довольно хмыкнул, сворачивая фолиант в трубочку и снова запечатывая его, но теперь уже магическим знаком. «Добро пожаловать в Академию Смерти!» Миг, и фолиант, объятый магическим пламенем, растворился в воздухе.